11. Незаметно прошла неделя. Время вообще летит незаметно, когда все хорошо и спокойно. По утра Моля собирала детей в школу, а к обеду к ним приходила няня, а она сама все дни напролет проводила в своем салоне красоты. Да, как оказалось, салон действительно принадлежал ей, и в подтверждении этому она нашла документы в комоде. Салон красоты ⁇ очарование. Немного пафосное название позабавило ее. Интересно, это она сама его так назвала или кто-то подсказал? В дела особо долго вникать не пришлось. Все было довольно просто и понятно. Вначале она сказалась больной, и администратор Екатерина ей во всем помогала. Ну а потом все пошло как по маслу. Оле здесь нравилось. Нет, ей ужасно здесь нравилось. А еще ей нравилась новая Ольга, здоровая и красивая. Оллетт даже показалось, что ее характер начал меняться. Она стала более уверенной в себе и самодостаточной. Заметили ли окружающие подмену? Если что-то и заметили, то вида не показывали. По вечерам она читала детям сказки, а когда выдавалась свободная минутка, листала фотоальбомы. По ним можно было прочесть всю историю их семьи. Вот их свадьба, гости, все весёлые, разодетые. Вот рождение близнецов. Дата, время, вес, рост, многочисленные поездки на отдых. У них было море фотографий, на которых все счастливо улыбались. Вадик был прав. Они и вправду мало виделись. Только за завтраком и, если он не задерживался на работе, за ужином. Спать валились дико уставшие. Какой там секс? Голова до подушки и бай. Оле было странно не ощущать бессонницу, мучившую ее долгие годы вот что значит крепкое психическое здоровье не подорванное горем, а на утро все по новой, дети в школу, а они по работам. пыталась ли она вернуться домой за все это время? да несколько раз, но каждый раз попадала в свой истинный дом, то есть дом ее души и все. оля ума не могла приложить, как она сюда попала, что случилось именно в тот конкретный момент. «Привет, красавица! Я вернулся и очень-очень соскучился по тебе». Оля была на работе, когда зазвонил телефон. На экране высветилась Аня, но голос явно принадлежал не Ане. Что это еще за шуточки такие? Что это за мужик, который по мне соскучился? И что ответить-то ему?» Мысли лихорадочно закрутились в голове. «Привет, как дела?» Только и смогла выдавить она. «Какие дела?» «Говорю же, соскучился. Когда увидимся?» «Ну, не знаю, я на работе допозна. «Да ладно, перестань, не смеши. Какая у тебя работа? За тебя там твоя Катька все сделает. Давай сегодня в пять в Александре. Лады?» «Лады?» — в тон ему произнесла Оля. «Ну вот и славненько. Целую, сладкая». Он отключился, а она ошарашенно смотрела на телефон. «Что это было?» Она съежилась в кресле, обхватив руками колени. Волна негодования поднималась и грозила накрыть ее с головой. Зачем ей это? Зачем заводить любовника? А по его выражениям в этом не оставалось сомнений. Когда у них такая прекрасная семья. Любимые, любящие мужи, дети. Мало что ли судьба ее била. Решила приключения на свою задницу поискать. Тело ее трясло, а бедный мозг силился понять, что же произошло что привело ее вторую я к поступкам, которые было невозможно понять и тем более простить. Вот уж такого поворота она точно не ожидала. А называть его как? Котик, Зая или Анечка? От этих мыслей подступила тошнота, затуманивая мозг и мешая сосредоточиться. До пяти пара часов осталось. И что ей делать? Еще Оле не понравился его тон, какой-то наглый, дерзкий как будто с проституткой разговаривает. «Куда же ты вляпалась, дурочка?» печально вздохнула она и поднялась с кресла.